Глава 3. Прощание. Поздним вечером при тусклом свете небольшой лампы в спальне я собираюсь в дорогу. Моя рука то и дело оказывается в тени. Я отвлекаюсь, и зачарованно смотрю на нее. Моя кожа, как у всех гордонерийцев, слегка мерцает в темноте. Мы первые дети, так древнейший отметил законных хозяев Эртии. По крайней мере, именно так сказано в нашей Священной Книге Древних. «Дорожный сундук, подарок тете Вивиан, стоит на кровати. Мне вдруг приходит в голову, что с тех пор, как мы с братьями перебрались к дяде после гибели родителей в Войне Миров, я никогда не расставалась с опекуном дольше, чем на день. Кровавая война шла целых 13 лет. В последней битве погибла моя бабушка. Избежать войны было невозможно». Вначале осажденная со всех сторон Гарднерия подверглась жестоким набегам и грабежам. Однако к моменту подписания мирного договора заключила союз с альфсгирскими эльфами, и ее территории увеличились почти в десять раз. Таким образом Гарднерия стала самым сильным из воюющих государств. И все благодаря моей бабушке, Черной Ведьме. Родителей я почти не помню. Отца звали Вейл, он занимал важный пост в армии, а маму Тесла. Она отправилась его навестить как раз перед наступлением кельтов. Мама и папа сражались бок о бок, но в итоге погибли. И вскоре дядя забрал нас к себе. Изабель, моя белая кошка, запрыгивает в сундук и запускает коготки в лоскутное одеяло, которое мама сшила незадолго до моего рождения. Укрываясь им, я будто слышу, как мама поет мне колыбельную и почти чувствую ее объятия. И тогда даже в самые грустные дни на меня не сходит покой. Мама словно вплела в мягкую ткань ярких лоскутков свою любовь. Рядом с сундуком мой аптекарский ящик. Внутри ровно уложены склянки, инструменты, готовые снадобья. Страсть к лекарственным растениям я унаследовала от матери. Она была талантливым аптекарем, даже прославилась, составляя рецепты уникальных эликсиров и укрепляющих настоек. Готова к поездке и скрипка. В изгибах ее янтарного корпуса отражается мягкий свет лампы, и я нежно провожу рукой по гладкой поверхности. Скрипку я сделала сама, и просто не в силах с ней расстаться. Вообще-то мне не положено знать, как получаются такие инструменты. В гардере женщинам запрещено вступать в гильдии музыкальных мастеров. Дядя долго отказывался брать меня в ученицы но со временем заметил мои способности к музыке и сдался. Я очень люблю делать скрипки. Мне всегда хотелось дотронуться до древесины, почувствовать ее спокойную силу. По небольшому бруску или дощечке я могу определить вид дерева, его состояние, представить, как будет звучать музыкальный инструмент из такой древесины. Бывает, я даже засиживаюсь в мастерской допозна: с упоением вырезаю... Чищу и шлифую детали, придаю сырому дереву изящные формы. Иногда, долгими зимними вечерами, сидя у камина, мы с дядей играем на скрипках. мы размышления прерывает вежливый стук, и, повернувшись, я вижу в дверном проеме дядю Эдвина. «Не помешаю?» В тусклом, теплом свете лампы дядя на лицо выглядит мягче и добрее обычного. Однако в его голосе проскальзывают беспокойные нотки. «Нет, конечно». Тут же отвечаю я. Я почти закончила. Лукас, сын командующего гвардией. Говорит она, когда мы проезжаем по берегу Балтийского моря, переливающегося в лучах заходящего солнца. Кроме того, он лучший выпускник университета. Что он изучал? Любопытствую я. Военную историю и иностранные языки. Без промедления отвечает тетя. К тому, как блестят ее глаза, при одном лишь упоминании о Лукасе нетрудно догадаться, что именно с этим юношей она желала бы меня обручить. Я мысленно посмеиваюсь. Вряд ли такой разносторонний одаренный красавец посмотрит на девушку из Галфикса. Но слушать излияние тетушки весьма любопытно. Лукас окончил университет всего три года назад, однако уже заслужил чин лейтенанта. Радостно сообщает она. Говорят, не пройдет и года, как он станет самым молодым военачальником в истории нашей гвардии. Тетя без описывает Лукаса и прочих молодых людей. Время от времени я смотрю в окно и наслаждаюсь пейзажами. Дома в городах становятся все выше, массивнее и располагаются все ближе друг к другу. Вдоль дорог зажигают фонари, чтобы разогнать вечерние сумерки. Теперь мы едем медленнее. Улицы загружены каретами и лошадьми. Обогнув холм, мы минуем под лесок. И вдруг перед нами открывается долина, в глубине которой и находится Валгард, столица Горднерии. Сияющий в предзакатном свете Валгард огибает бухту Малторин, подобно фибуле, изысканные полукруглые застежки для плаща. Золотистые лучи заходящего солнца освещают океан, и кажется, будто он пылает, как костер. На воде черными точками мелькают суда. Вдали, словно половинка длинной рыбьей кости, белеет пристань Валгарда. Затаив дыхание, я пытаюсь охватить взглядом эту картину. Мерцающий в тусклых сумерках город, искорки фонарей, вспыхивающие во тьме, будто пробуждающиеся светлячками. Мы спускаемся в долину и вскоре въезжаем в столицу. Я распахиваю окно кареты, чтобы получше разглядеть улицы. Здания выстроены из темного, очень твердого хмелеграба, железного дерева. Широкие террасы вторых этажей опираются на изысканно украшенные резьбой эбеновые колонны. Изумрудные лозы с пышными листьями и цветами спускаются с крыш до земли. Я закрываю глаза и с наслаждением вдыхаю аромат железного дерева. По старой традиции мы строим дома из твердых пород древесины, а с помощью орнаментов превращаем их в настоящие леса. Как гласят легенды, древнейший создал нас из семян священного железного дерева, подарил нам власть над лесом и всеми его обитателями. За окном в свете необычных фонарей, выставленных на улицу вместе с декоративными фруктовыми деревьями, мелькают столики таверны. Доносятся ароматы тушеные баранины, рыбы под нежным соусом, Запеченного с приправами картофеля. Под сливовым деревцем играют музыканты. Я восхищенно поворачиваюсь к тете. Мне еще не доводилось слышать такой музыки. Это оркестр Валгарда? О, небеса нет, конечно же, Эл Лорен. Это работники ресторана. Со смехом отвечает тётя Вивиан. Хочешь, сходим на концерт симфонической музыки, пока ты в Валгарде? О, да! Едва дыша, отвечаю я. В окне то и дело мелькают магазинчики, таверны и рынки. Я никогда не видела столько горднырийцев вместе. Их однообразные темные одежды придают им мрачный и одновременно элегантный вид. А на женщинах загадочно сверкают украшения. В священной книге сказано, нам предначертано носить темные цвета в память о пережитых страданиях под властью захватчиков. Но сейчас мне не хочется думать о грустном. Город невыразимо прекрасен, От волнения я едва дышу. Мне очень хочется слиться с этим городом, стать его частью. Но это едва ли возможно. На мне простая домотканная одежда, неопределенно коричневого оттенка, и о прекрасных вышитых темных тканях, как у горожан, мне остается лишь мечтать. Тем временем карета подскакивает на камнях и сворачивает на узкую улочку, где дома не так великолепны. Окна магазинов недостаточно прозрачные а фонари отбрасывают колеблющийся красноватый свет. «Мы едем короткой дорогой», — поясняет тетя, просматривая важные бумаги при свете небольшого фонаря со светящимся камнем, который в темноте разгорается все ярче. «Будто зачарованная я не свожу глаз с необычного источника света. Эти эльфийские фонари стоят баснословных денег, поэтому встречаются нечасто, а те, что сделаны из золотистого камня, вообще редкость». Прежде я видела только зеленоватые светящиеся камни в фонарях возле усадьбы Гафни. Коротко вздохнув, тетя Вивен опускает штору на ближайшем к ней окне кареты. Это не лучший район города Элорен, но так мы доедем гораздо быстрее. Закрой окно, там нет ничего интересного. Хоть бы эти трущобы поскорее снесли и на их месте построили новые кварталы. Поддавшись вперед, я пытаюсь закрыть окно и опустить штору. Но вдруг карета останавливается. С тех пор, как мы въехали в город, мы то и дело кого-то пропускаем или еле ползем по запруженным улицам. За мгновенье до того, как штора опускается, что-то с громким стуком врезается в окно снаружи. Белое крыло. Однако птица быстро исчезает. Но я не понимаю, была она здесь или мне это привиделось. Прижавшись к окну, я обшариваю взглядом небо. «Это не просто птицы, это стражи!» Эхом звучат в памяти слова Сейдж. И тут я вижу ее. Это юная девушка. Она совсем близко, всего в нескольких шагах от меня. Я никогда не видела более прекрасного создания. На ней простая белая рубашка. Длинные серебристые волосы сверкают, как струи водопада под лучами солнца. А полупрозрачная кожа такая светлая, что кажется едва ли не голубой. У девушки стройная фигура. Она сидит, подогнув тонкие длинные ноги, а руками, белее алибастро, опирается о землю. Но притягательнее всего ее глаза. Огромные, серые, как бушующее море, в которых читается невыразимый ужас. Девушка находится в клетке, в самой настоящей клетке, довольно тесной, где можно только сидеть, но не стоять. Клетка возвышается на деревянном столе. Рядом о чем-то беседуют двое мужчин, беззастенчиво разглядывая красавицу. С другой стороны мальчишки с длинной заостренной веткой пытаются ткнуть пленницу сквозь прутья. Однако девушка словно не видит и не слышит ничего вокруг. Ее мятежный взгляд устремлен прямо на меня, не давая мне моргнуть или отвернуться. Каждая клеточка ее тела будто кричит от страха. Меня отбрасывают вглубь кареты, а сердце заходится громким стуком. Вцепившись в прутья клетки, пленница готовится закричать. У основания ее шеи с обеих сторон появляются тонкие узкие отверстия, полуприкрытые набухшие кожей. — О, древнейший! Да у нее жабры! От вопля девушки закладывает уши, звенит в голове. Не знаю, что она кричит, какие слова и что с ее голосом но понимаю одно – пленница молит меня о помощи. Мужчины рядом с клеткой от неожиданности подпрыгивают, зажимают уши и раздраженно смотрят на девушку. Мальчишки, довольные, что заставили ее так кричать, смеются и снова тянутся к красавице длинной палкой. Однако она по-прежнему никого не замечает и все так же не сводит с меня глаз. Над магазином, возле которого стоит клетка, виднеется надпись «Жемчужина океана». И тут карета рывком трогается с места, и девушка скрывается из виду. «Тетя Вивиан!» Не своим голосом в ужасе воскликиваю я. «Там женщина! С жабрами в клетке!» Не в силах успокоить колотящееся сердце, я дрожащей рукой показываю на окно кареты. Тетя с едва скрываемым отвращением бросает короткий взгляд в окно. «Да, Элорен, я слышала вой». «Но, но как же... Что же...» Едва ли печу я. Это шелки, Эллорен, всего лишь шелки. Отрывисто бросает тетя, не горя желанием поддерживать разговор. Сколько презрения в ее голосе. Она сидела в клетке! Снова показываю я на окно, не в силах поверить увиденному. Все не так просто, Эллорен, ледяным тоном поясняет тетя Вивиан. Мир куда сложнее, чем нам кажется, и тебе предстоит многому научиться, многое узнать. Вглядевшись в мое взволнованное лицо, тетя снисходит до более подробного объяснения. «Шелки не люди, Элорен. Эти существа лишь похожи на людей. Необыкновенно человеческие, наполненные ужасом глаза девушки в белом, намертво впечатались мне в память. Но кто же они?» Еще дрожа спрашиваю я. «Тюлени. И на редкость жестокие». Тетя со вздохом откидывается на искусно вышитые подушки. Давным-давно морская ведьма заколдовала народ шелки. В полнолуние они выплывают на берег, сбрасывают теленью шкуру и превращаются в людей. Столетиями они наводят ужас на рыбаков, нападают на корабли, убивают матросов. Но девушка в клетке такая беспомощная. Это лишь видимость, внешний вид обманчив». Под защитой шкур шелки сильнее самого могущественного мага. К тому же, как и большинство тюленей, они опасные дикие звери. А без шкур? Ты смотришь в самую суть, Лорен. Довольно улыбается тетя. В человеческом обличье шелки очень уязвимы. Но почему? Они теряют силу и уже не могут снова превратиться в тюленей. Без шкур им закрыта дорога в океан. Это дикие животные, Элорен. Сколько не держи их на суше в облике людей. Им отчаянно хочется в море. Шелки не люди. Они только похожи на людей. Не тревожься о них. А почему-то девушка в клетке. Тетя морщится, будто от неприятного запаха. Некоторые держат их, эм, как домашних животных. Избегая встретиться со мной взглядом, она нетерпеливо поглядывает на окно. Она... ей было очень страшно не отстаю я. Что ж, животным в клеткам, конечно, не сладко. Уже мягче отвечает тетя, похлопывая меня по руке. Лично я против торговли Шелки и жестокого обращения с ними. Я делаю все, что в моих силах, чтобы избавить Гарднерию от этого позора. От этих слов мне действительно становится легче. Есть множество способов достойно обращаться с Шелки, не опускать себя до содержания их в клетках не заставляя их вести себя по-человечески. Задумчиво рассуждает тетя, вытянув руку и рассматривая свой безупречный маникюр. «Хорошо, если так. Братья бы меня поддержали. Они не выносят жестокого обращения с животными. Особенно Рейв. Он взрывается от одного вида диких зверей на цепи или в клетках. «Значит, ты ей поможешь?» «Настойчиво спрашиваю я». «Конечно, Лорен, не беспокойся». Тетя нетерпеливо одергивает манжеты. «Вот Маркус Фогель займет пост Верховного Мага, и мы положим этому конец». «Наверное, тетины слова должны меня успокоить, но мне все же не по себе». «Знаешь, Лорен, я привезла тебя в Алгорд не за тем, чтобы обсуждать местную фауну». Пристально взглянуть на меня, сообщает тетя. «Мы найдем множество более приятных тем для беседы». Остаток пути тетя любезно показывает мне любимые магазины и лавки, рассказывает об исторических памятниках, но в ответ я лишь молча киваю. До самого приезда меня то и дело пробирает озноб, а перед глазами стоит образ перепуганной шелки».